Антон Емельянов, Сергей Савинов. Последняя петля девять. Две скорости. Пролог. Прошло десять лет с тех пор, как Земля оказалась включена в состав нового межзвездного союза, а ее представитель и вовсе был выбран одним из пяти лидеров. Вот только годы шли, эффект новизны давно растерялся, и трансляции регулярных встреч Совета собирали все меньше и меньше зрителей. Обычно, но не сегодня. Обратите внимание на светящиеся глаза представителей расы Зи и Лотов. Вещала совсем юная девушка-ведущая, которую отправили сюда на рутинное задание, но в итоге именно ей выпала честь вести репортаж судьбоносного совещания. Мы успели пообщаться с экспертами Вели, батарейками ниже 10 уровня, и все они сошлись во мнении, что этот свет, эта энергия – Это истинная форма зи и Лотов, А все остальное, их бледные тела, чем-то похожие на тела гнарфов. Их вытянутые вверх головы – это что-то вроде скафандра, который они используют, чтобы снять социальное отторжение. вызвавшее весь этот ажиотаж инопланетяне, тем временем степенно прошли мимо. И девушка, скрашивая время до следующего значимого события, пустилась в обсуждение альтернативных теорий, объясняющих такую странную внешность чужаков. От особенностей радиации их родной звезды до непривычного фона пси-энергии нашей галактики. Тут проводилась аналогия с воздействием гравитации. Ведь известно, чем сильнее психик, тем больше он страдает, оказываясь, например, слишком близко к звезде и лишаясь привычной силы. Также и при переходе между разными уголками нашей Вселенной происходило что-то подобное. Важные послы просто не могли быть слабыми а значит, не могли не заметить разницу в энергетическом фоне нашей галактики по сравнению с их собственной. И внешние тела как раз подходили на роль инструмента, с помощью которого они подстраивались под местные особенности. «Напомню тем, кто только что к нам присоединился, последние новости», – девушка получила сообщение от дежурного редактора и внесла корректировки в свой репортаж. Итак, час назад в нашу галактику в третий раз за всю историю прилетели чужаки из-за ее пределов. Первые два раза к нам заглядывали дебихаты, и они были настроены не очень дружелюбно. Новые же гости Зи и Лоты сразу заявили, что пришли с миром, а это уже было вообще впервые. И вот по их просьбе проводится внеочередное собрание совета. И кто знает, что оно нам принесет? Действительно мир? Или это просто слова? «Поменьше эмоций. Ты журналист, который должен доносить факты, а не брызгать гормонами. Чему тебя только учили на журфаке». Инга, так звали ведущую, во время паузы на рекламу вытащила телефон и просмотрела последние сообщения. Большинство из них были от коллег, и все примерно подобного содержания. Девушка и сама понимала, что ведет себя непрофессионально, но в то же время... Инга резко тряхнула головой. Это ее репортаж, и она сама сейчас определяет свою судьбу, кем она будет. Самый простой вариант – говорящий головой, которая безэмоционально читает слова телесуфлера, проецирующиеся прямо на сетчатку глаз. На самом деле такие ведущие тоже нужны, но это точно не ее мечта. Благодаря этому репортажу, если твердо придерживаться выбранной тактики, она может сделать себе имя стать той, кто будет ассоциироваться с сегодняшним днем, со всеми важными событиями и переменами, запах которых прямо-таки витает в воздухе. И будь что будет. «В конце концов, наши рейтинги пока только растут, причем не только на Земле», Инга скосила взгляд на экран со статистикой. «Иначе бы меня уже давно отключили». В этот момент реклама, которая принесла их телеканалу не меньше пары миллиардов, Еще бы, в такой-то момент. Закончилась, и девушка вернулась к репортажу. А вот начинают собираться и члены Совета. Вслед за ее словами камера скользнула вперед, увеличивая одно за другим пять самых известных в галактике лиц. Принцесса Ами – лидер Совета и пример для подражания всем девушкам в галактике. Вы сами видите, что она собрана и готова к любому повороту. Лорд Барн – глава возрожденных территорий, состав которых недавно увеличился, уже до 50 систем. По нему сразу понятно, что это воин, и что именно он поведет наши передовые части в бой в случае возможного конфликта. Лорд Панариан – представитель и глашатой воли всех аристократических родов. Вот уж кто, я думаю, совсем не рад новым вероятным потрясениям. Лорд Нагус – глава расы Алвов. Когда-то мы называли его вождем, и все системы дрожали при виде воинов его народа. Сейчас же именно они стали нашим авангардом в пограничных системах, разведывая все дальние уголки нашей галактики и обеспечивая бесперебойный поток ресурсов, который позволил так быстро справиться с последствиями последней войны. И, наконец, лорд Мак, он же Максим Огнев, землянин, которого не видели на родине целых 10 лет. Говорят, что уже больше половины свободных миров, которые он должен представлять, готовы отозвать оказанное ему доверие. Но Максим не обращает внимания на подобные мелочи и предпочитает почивать на былых лаврах и развлекаться, путешествуя по галактике. Инга замолчала, ожидая реакции своего оператора, который отслеживал отклик зрителей на эфир в режиме онлайн. Вообще героев войны ругать не принято, особенно таких как «Лорд Земли» кто официально стал одним из спасителей галактики. Но с другой стороны, тот, кто сможет скинуть их с вершины, получит такую славу. А об Огневе в последнее время действительно было немало нелестных отзывов. Вот Инга и рискнула. Плевать на всех, кто считает, что это непрофессионально. Главное – реакция зрителей. В этот момент оператор показал большой палец, а потом изобразил пальцами число 30. Плюс 30% положительного отклика. Инга и рассчитывать не могла на подобный успех. Но сегодня точно был ее день. А тем временем заседание Совета началось. Глава делегации Зи и Лотов поднялся, чтобы рассказать, зачем они прилетели, и все замолчали: Приветствую вас, жители мертвой галактики! Начал он, и Инга поняла, что перестала дышать. Начало было не очень обнадеживающим. «Вы поэтому отказались встретиться с нами лично и настояли на общем контакте, чтобы оскорбить нас?» Принцесса Ами иронично подняла бровь, и Инга не смогла сдержать восхищенного вздоха. Так это было красиво и величественно. «Мы хотели, чтобы нас услышали все жители ваших миров», – спокойно продолжал Зи и Лот. «Чтобы услышали и поняли, какую ошибку и предательство истории вы совершили». «Мы вас слушаем», – кашлянул лорд Алис Панариан, незаметно придержав принцессу Ами за руку. Инга заметила этот жест, но решила, что для трансляции такая деталь совсем не важна. «И, кстати, было бы неплохо представиться, тем более, что наши имена вы уже знаете. Меня зовут советник Амин, а теперь к делу», – поморщился Зи и Лот, и морщины пробежались по всему его высокому лбу до самой макушки – словно ветер разворошил снег на Зимнем холме. «Как вы знаете, 10 лет назад вы должны были столкнуться с вторжением дебихатов. Орде разрушителей и высших химер, прошедших через 998 галактик до вас, предстояло потерять до 50% своих воинов, и когда они после этого пришли бы к нам, мы бы смогли окончательно их остановить. Так должно было произойти». Но вы отпугнули дебихатов. Они решили не сталкиваться пока с вашей силой и двинулись дальше, к нам, не понеся при этом почти никаких потерь. Теперь мы просто не успеваем подготовиться, чтобы встретить полный флот разрушителей и наша галактика будет уничтожена. Течение времени и истории было нарушено. Мы пришли сюда, чтобы рассказать вам об этом. Чтобы вы выполнили свой долг. Бледный пришелец со сверкающими глазами склонил свою длинную конусовидную голову, ожидая ответа. Но все вокруг молчали, не зная, как реагировать на подобное заявление. Та же Инга уже готова была возмутиться, но не решалась говорить хоть что-то в эфире, пока лидеры совета не обозначили свою позицию. Все-таки одно дело намекнуть на общее недовольство одним из них, тем более тем, кто еще недавно был таким же человеком, как и она сама, — И совсем другое дело продемонстрировать неуважение перед всеми. «Значит, вы поэтому назвали нашу галактику мертвой, потому что мы должны были все умереть, но посмели выжить?» Первым на слова чужака среагировал Максим. «Вот кто, кажется, ни капли не опасался сказать что-то не то». «Да, вы нарушили ход истории, который отслеживался нами через великую временную петлю» и теперь ваш долг перед всеми исправить ее». Зи и Лот Амин был все так же спокоен. «Предлагаете собрать все наши корабли, всех, кто владеет энергией и в догонку за дебихатами?» продолжал лорд-маг, доводя предложение чужака до абсурда, но тот словно не замечал этого. «У нас есть прекрасная временная петля, которая начата пять лет назад», — ответил Амин. «Я дам вам координаты, и тогда ваш флот сможет перехватить дебихатов на полпути. Конечно, потери, что они понесут, не сравнятся с теми, что могли бы быть, если бы вы защищали ваши планеты. Но мы готовы на это пойти». «А те, кого мы не сможем взять с собой?» Максим иронично склонил голову, и Инга успела заметить, как недовольно нахмурился лорд Панориан. Судя по всему, старый аристократ жалел, что сидит слишком далеко от землянина и не может того остановить, как недавно сделал это с принцессой Ами. «Хороший вопрос», – Амин как будто искренне радовался диалогу. «Можете не волноваться о них. Когда кризис будет завершен, мы пришлем сюда флот и проследим, чтобы их существование не мешало основной ветви времени». «То есть уничтожите?» – спросил Максим И Инга на мгновение ощутила уважение к этому человеку. Несмотря на все, что о нем болтали, он один не постеснялся подыграть чужаку и выяснить всю грязную суть его предложения. Вот только девушка недовольно поморщилась. Рост рейтинга лорда Мака после ее недавних фраз может негативно сказаться на ее же карьере. И вот оператор уже показывает падение доверия к ней лично на 10%. «Конечно», – спокойно ответил чужак с горящими глазами. «Разве я как-то не так это выразил?» «Минус 50 процентов». Оператор повернул экран к девушке, и Инга сама уже видела, как падают ее рейтинги. А на личной странице в соцсетях началось нашествие хейтеров. «Как же легко», – ругалась она про себя, – эти люди поддаются моменту и радостно топчут тех, кого еще недавно были готовы носить на руках. «Что ж, думаю, мы услышали достаточно», — собрался продолжить Максим, но в разговор вмешалась принцесса. «Одну минуту, лорд-маг», Мак. остановила она человека. «Уважаемый Амин», — теперь принцесса Вели повернулась к Зи и Лоту. «А что будет, если мы вас не поддержим?» «Хороший вопрос», — немного выдохнула Инга. «А то этот Макс. Ему лишь бы рубить с плеча. То ли дела Ами». Настоящий дипломат и лидер, который думает на несколько шагов вперед. «Если вы нас не поддержите, то дебихаты уничтожат нас, а потом вернутся к вам, и тогда никто уже не устоит перед их новой мощью, и никакие технологии уничтоженных галактик вам больше не помогут». Амин сделал небольшую паузу, а потом снова задал главный для него вопрос – «Итак, вы готовы восстановить линию истории?» «Нет», – ответила за всех Ами. «Но мы готовы предложить кое-что другое». «Ну, конечно», – догадалась Инга, отметив легкий фиолетовый отблеск возле членов Совета. «Боевая медитация императорской семьи. Ами использовала ее, чтобы они смогли незаметно все обсудить и продумать, что делать в такой неоднозначной ситуации». Мой повелитель не примет другого решения, кроме как полного признания вашей вины, начал был Амин. Как оказалось, Зи и Лот вполне может испытывать эмоции. По крайней мере, энергия в его глазах явно начала вырываться за их пределы. Тогда ваша галактика станет мертвой, оборвал его Алф Нагус, явно добавив к своим словам еще и ментальный посыл. Иначе почему еще чужак так сразу бы замер? Итак, чтобы никому из нас не пришлось умирать, ровным голосом начала Ами, возвращая себе нити разговора, мы предлагаем следующее. «Наш союз окажет вам помощь, но это будет не самоубийственная атака ради какой-то истории». Вместо этого мы соберем флот и прилетим к вам и уже вместе попробуем окончательно остановить заразу дебихатов. Итак, посол Амин, вы принимаете наши условия?» Чужаки заставили принцессу собрать совет, ничего не сообщив заранее. И вот так она ставит их на место. Не глядя, Инга набрала новый пост и, добавив фото происходящего, разместила в своей ленте. И пусть хоть кто-нибудь, — закусила она губу, — посмеет что-то сказать против этого. «Каков будет размер вашей помощи?» Зиелот явно пошел на попятную. «Сто тысяч кораблей регулярной армии», — ответила Ами. «Этого мало», — Конусоголовый покачал своим высоким лбом. «Не стоит недооценивать нашу мощь», — возразила принцесса. Тем более, что мы сначала хотим убедиться в ваших возможностях и уже только потом принимать окончательные решения. Значит, откроете петлю, которая захватит вашу армию, задумался чужак. Что ж, подобное решение выглядит детским и неразумным. Зачем тратить ресурсы зря вместо того, чтобы сразу принять свою судьбу? Но мы готовы дать вам возможность пойти своим путем. Собирайте свою армию, и через два дня я проведу вас к месту сбора флота гармонии Зи и Лотов для совместной битвы. Зи и Лот закончил говорить и тут же, развернувшись, двинулся в сторону выхода. В тот же миг Инга включилась в трансляцию, эмоционально пересказывая самые яркие моменты переговоров. Оператор выдавал повторы, а девушка делилась всем, что видела, и тем, что, как ей казалось, она видела. Грубостью лорда Мака, которая чуть не стала причиной новой войны, сдержанностью остальных членов Совета и, конечно, проницательностью принцессы Ами. Наш рейтинг, едва закончив, Инга поспешила к своему оператору, чтобы выяснить самое главное. Телеканал в восторге. Столько противоречивых реакций и споров, Они смогли увеличить расценки за рекламу в десятки раз. «Да к черту, канал, что со мной?» – девушка закусила губу. «Рейтинг взлетел», – начал оператор, но Инга не успела порадоваться. «Вот только, боюсь, это ненадолго. Уже сейчас появляются те, чьи родные отправятся в этот поход в другую галактику. И все эти люди верят только в одно – на их жизни». На судьбу Земли плевать всем, кроме лорда Мака. И именно от него будет зависеть, вернутся их друзья и родные или нет. «Ненавижу войну», – выругалась девушка. «Ну как можно делать героя из этого?» И тут мимо нее прошел тот самый Макс Огнев, лорд Империи с планеты Земля. И в его серых, стальных глазах девушка прочитала такую боль, такую потерю, что все ее прошлые мысли куда-то сразу пропали. Макс Огнев. Несколько часов назад. «Ненавижу войну!» Я яростно ругался себе под нос, глядя, как вокруг меня собирается полукруг из вооруженных людей. Вернее, вряд ли в этом мире под фиолетовым солнцем живут мои соотечественники, но под стеклами скафандров ничего не разглядеть. «Сожмите руки в кулаки. Если вы попробуете использовать хоть одну распальцовку, мы откроем огонь на поражение». Командир охраны местного храма говорил громко и очень раздраженно. Спонтанная вылазка в главное здание столицы Куалю-Нур, этой в целом миролюбивой планеты, изначально была рискованной затеей. Без подготовки, без официального приглашения от местной религиозной общины, влияющей здесь даже на политику. Вот только именно тут всего два дня назад видели высокого вели в сопровождении круглого робота и огненно-волосой девушки. Садон Трак, Мишка и Асси. Я так надеялся, что хоть в этот раз найду их, но в итоге единственное, что мне досталось от судьбы, это неприятности. Тебя забирать? По закрытому каналу донесся голос Алика Кроу. Обычно Вивисектор предпочитал доставать меня своей компанией только дома. Кто бы знал, что он окажется таким навязчивым, что даже через 10 лет мы продолжим общаться. Но сегодня он отправился со мной и Хасси, чтобы проверить в деле свою новую разработку — доспех Химеру. Буквально утром Кроу удалось наконец создать простенький аналог технологии дебихатов. И вот я стою в ней перед толпой вооруженных солдат, и готовлюсь проверять в деле. «Так сомневаешься в своей работе?» ответил я Али Кукроу. «Я просто подумал, что ты невезучий», возразил тот. «Наверняка же сейчас что-нибудь сломаешь, а мне потом чинить, восстанавливать чувство собственного достоинства. А так сначала лучше сам проверю. Не с таким экстремальным испытуемым». Не успел в весь сектор договорить, как начальнику храмовой стражи надоело ждать моего ответа, И он скомандовал залп. Будь это настоящий бой и действительно опасные враги, я бы не дал им на это время. Но сейчас почему бы и нет? Три десятка винтовок, заряженных черными лучами, разрушительной техникой 20 уровня батарейки, впились в мой доспех. И никакого вреда. Броня из шкуры высшей химеры легко отразила этот натиск. Впрочем, я бы и сам справился. За эти годы я довел свою батарейку до максимально возможного на текущий момент 75 уровня. Но зато проверил работу Кроу. И что он на меня напрасленно возводил? Ничего я не сломал ему. «Ну, кишак Куру!» Командир местных отдал новый приказ на родном языке. Его подчиненные тут же пристегнули к винтовкам гладкие черные брусочки с подозрительно знакомой аурой. Новый залп, и вот теперь я точно узнал, что это. Гравипушки. Только маленькие, ручные, создающие точку поражения не больше пары миллиметров. Пара в процессе так сразу и взорвалась. Сразу видно, что хоть мы с Ассией открыли эту технологию для всех участников Союза, именно эту партию оружия купили где-то на черном рынке. Но, несмотря на это, даже такого залпа оказалось достаточно, чтобы созданный вивисектором доспех из Химеры бесполезно сполз с меня на землю. «Я же говорил!» с орбиты долетел возмущенный голос Алика Кроу. «А шаг курдым!» победоносно воскликнул местный и запустил в меня какой-то простейшей техникой, видимо, уверенный, что я сейчас ни на что не способен. Вот только зря он это. С перчаткой и кольцом пылающей длани меня так просто не взять. Тем более, что я уже восстановил вокруг себя поле гравитации — И доспех полез обратно. Все же сегодня обойдется без напрасного вредительства. «Хи-герой галактики! Хи-герой Соул! Хи-герой Земля!» Кажется, использование перчатки принесло еще один эффект. Меня узнали. И теперь ведь наверняка по официальным каналам счет за вторжение выставят. Сталкивался я уже с подобными окраинными мирами. Знаю, чего ожидать. «Да, я тяжело вздохнул. Я тот самый хи-герой». Отношение ко мне сразу сменилось на самое положительное. Гравитационные стволы поспешили убрать подальше. Меня начали благодарить за спасение от дебихатов, но я не расслаблялся. «Приятно, когда тебя не забывают, но я ведь здесь не за этим». «Вы видели их?» Я показал нарисованные специально для подобных случаев портреты Садона, Мишки и Аси хорошие портреты, трехмерные». «Нет, хигерой», — отрапортовал командир местных, чуть не оглушив меня. А потом, понизив голос, задал уже, видимо, интересующий его лично вопрос. «А правда, что вы в сектор Блиц, чтобы расправиться с суденышком пиратов, призвали целых два имперских линкора?» «Я чуть не покраснел». «Ну, ошибся тогда, спешил. А пираты летели следом за моим гризли и стреляли». Вот и вызвал первое попавшееся армейское соединение. Кто же знал, что это окажутся именно линкоры? И вот теперь мне все это припоминают. Кто-то со смехом, кто-то упрекает в растрате ресурсов. А кто-то, как этот инопланетянин, почему-то находит в таком поступке повод для гордости мной. Хи-герой, надо же. Может и вправду, как предлагает Хасси, надо отказаться от моего старого корыта, на котором я летаю со времен последней войны, да выбрать что-нибудь поновее. И ведь никаких проблем в этом нет. Есть и деньги, и любая верь в Союза с радостью примет мой заказ, а все равно не хочется. Словно, если я это сделаю, окончательно подтвержу тем самым, что все закончилось. Что все, кого я тогда потерял, ушли навсегда. Вернувшись на орбиту, я сдал доспех обратно Кроу, Обнял Хасси, которая сразу же вознамерилась передать управление кораблем автопилоту. Но тут поступил срочный вызов от секретариата совета. Как оказалось, к нам заявились гости из-за границы нашей галактики. И вот созывалось срочное совещание, причем открытое. Чему никто из наших не был рад, но запущенная на всякий случай петля, чтобы исправить возможное недоразумение, если до него дойдет, придавала уверенности. «Что-нибудь известно о них?» – спросил я, присаживаясь за круглый стол к остальным членам совета. «Провели базовую проверку», – в голове отозвался голос Барна. «Взорвали их к чертям на подлете, и они даже не попытались защищаться. Очевидно, что тоже в петле, вот и предпочли сохранить в тайне свои возможности». «Да», – отметил я про себя, – «взорвать гостей для проверки, когда у тебя есть технология временных петель», И достаточно энергии – это нормально. «Я еще провела с ними обычные встречи. Вас заменили двойники службы безопасности», – включила Сами. А потом скинула всем краткие требования гостей и их реакцию на те или иные предложения. «Не могла дождаться нас», – поморщился Панариан, демонстрируя свою якобы независимость. Хотя все знали, что за 10 лет работы совета он еще ни разу не выступил против решений принцессы. Даже для виду. «Не захотела терять ваше время», – пожала плечами Ами. «Значит, эти Зи и Лоты хотят, чтобы мы умерли вместо них и считают то, что мы выжили предательством. Странная у них, конечно, психология». Включился вождь, вернее уже лорд Нагус, заставив всех остальных членов совета невольно хмыкнуть. «Да уж, кому-кому, но не Алвам говорить о странностях». «Так и ты предлагаешь...» Я быстро просмотрел заметки Ами и удивленно поднял брови. «Сделать меня выразителем партии войны и отправиться в соседнюю галактику сражаться за этих конусоголовых?» «Не сражаться», — поправила меня принцесса. «Для начала просто проверить их слова. У нас сейчас достаточно энергии с возвращенных старых планет Империи», чтобы растянуть петлю даже на такое расстояние. Так что слетаешь, посмотришь, оценишь силы тех и других, и уже тогда будем решать окончательно». «У меня вообще-то и свои дела есть». Я задумался, а не получится ли как-то отвязаться от этой чести. «С одной стороны, конечно, дело серьезное, но с другой петля уже запущена, а разведку провести сможет кто угодно». «Знаем мы твои дела», – отмахнулся Панариан. «Ищешь свою подружку, хотя у тебя есть точно такая же. Между прочим, из-за этого у тебя рейтинги постоянно падают. Тебя считают недостаточно ответственным. А твоя некомпетентность автоматически бьет и по нам тоже». Я невольно улыбнулся. «На самом деле старому Вели плевать на меня. Но он знает, что стоит вылететь из совета кому-то одному, например, мне. И дальше дело пойдет уже гораздо легче». Те же аристократы начнут задумываться, что место рода Панорианов могли бы занять, например, Крюсы или любая другая семья высшего света. А старому лорду очень не хотелось отказываться от спокойствия последних десяти лет. «И он все равно прав», – в мыслях отозвался голос Хасси. «Я не должен был пускать Химеру на наши собрания даже в таком виде, но, учитывая наши отношения, уже давно перестал обращать внимание на подобные запреты». «Ты же помнишь, как вы со Старым Беном обсуждали. Или ты, или Барн сами уйдете из Совета, он развалится. А если вас заменят изнутри, то он окончательно закрепится как новая власть». «Я помню», – отозвался я. «Пока Ами, несмотря на вечную поддержку Нагуса и Панариана, приходится считаться с нами. Тот же новый энергопакет для молодых миров – который должен был ускорить развитие батареек до пятого уровня и фактически запретить рост выше двадцатого. Его мы отменили. Ами была в ярости. И в свете этого я бы понял ее желание сместить меня. Но она, наоборот, подкидывает возможность реабилитироваться. Ты не находишь это странным? Даже если это ловушка, то все равно одновременно и возможность. Нам всего лишь надо будет оказаться умнее и хитрее тех, «Кто ее ставил?» – спокойно ответила девушка. «Да уж умнее и хитрее, чем принцесса и толпа ее советников и аналитиков. Я все еще сомневался». «В прошлый раз им всем это не помогло», – возразила Хасси. «Тем более ты не думал, что эти чужаки Зи и Лоты могут быть как раз той самой тайной, ради которой робот-ученый и утащил за собой Трака и Асси?» Последний аргумент девушки оказался решающим. Я выдержал еще немного, а потом резко кивнул, принимая на себя предложенную роль на предстоящих переговорах и в будущей экспедиции. Теперь бы поскорее разобраться в истинных планах чужаков и Ами, и сразу станет проще. Ну и еще неплохо было бы победить. К счастью, практики в сражениях за последние годы у меня не стало меньше. Спасибо моим постоянным путешествиям в поисках старых друзей – которые хоть и подпортили мне репутацию Кути руб, но зато помогали держаться в тонусе. Центральный корабль посольства Зи и Лотов Арумя Камин поднялся в свою каюту и запустил комплекс техник, чтобы убедиться в отсутствии возможной прослушки. «Все чисто, мой владыка» зи и лот склонил голову практически касаясь ее вершиной появившейся голограммы итак ты смог выполнить мою волю лицо второго собеседника было скрыто капюшоном они создали петлю да петля до соседней галактики создана и запитана теперь им не удастся выбраться из ловушки амин на мгновение распрямился и тут же снова склонил голову в гармонии зи и лотов О вашем участии тоже никто не подозревает. И их мысли сосредоточены только на флоте разрушителей. Как глупо следить за лезвием меча и не увидеть летящий тебе в глаз заряд бластера. В комнате незнакомца в капюшоне что-то сверкнуло, и тот оборвал связь, не желая, чтобы его слуга увидел лишнее. Время еще не пришло, но уже скоро».